Глава 45. Поставщик щелкал кнутом, после каждого щелчка наклоняясь, чтобы по очереди огладить бока своих лошадок, словно бы извиняясь. Однако сегодня он гнал их быстрее, чем обычно. Когда речь шла о нуждах детей, он не видел смысла спешить. Но теперь, когда у него были свои причины торопиться, неспешная расса его милашек казалась ему недостаточной, хоть он, кажется, и сожалел о том, что приходится применять кнут. Он все равно постоянно их подхлестывал. Его утешительные поглаживания становились все менее убедительными, прикосновения все больше походили на шлепки. Под ними мелькали городские крыши, подрагивая с каждым поворотом колеса. Натан глядел вниз. Вот дымовая труба, забитая веточками и перьями. Вот квадрат колеблющегося света от свечи в окне мансарды. Поздней, когда начали преобладать шпили торгового конца, тычущие остриями в небо в подражание господину, показались мостовые, выложенные широкими плитками из стекла или полированного мрамора, в которых отражались шпили и над ними сама стеклянная дорога. И вот внезапно перед ними вырос особняк, огромный и зловещий. Натан натянул попону на самые глаза, а Присси крепко вцепилась в его локоть. С самого начала стало ясно, что жаберников обмануть не удастся. Как только повозка завернула на подъездную дорогу, то подкопыт стал громче, поскольку лесной покров остался за спиной, а воздух наполнился жужжащим гулом машин. Они напряглись, нюхая воздух с задранными к небу лицами. Чем ближе повозка подъезжала к особняку, тем больше жаберников вылезало из-под пола. И вскоре они начали кишеть повсюду, словно муравьи. Одни оставались сзади, чтобы защищать боковой вход, другие бросались вперед. Тускло-зеленые руки дюйм за дюймом появлялись из рукавов, когтистые пальцы хватали в воздухе нечто, для чего они пока мест не обрели понимания. Поставщик резко натянул вожжи. гэм постучал по задней стенке клети. «Эй, почему мы остановились?» Не отвечая, старик вытащил из кармана трубку и медленно раскурил ее. Гэм наклонился вперед, словно собираясь силой вынудить поставщика ехать дальше, но Натан движением руки остановил его. «Приси», — сказал он, — «выпусти, ребят». Она открыла незапертую дверцу, но дети не двигались с места. Жаберники приближались, окружая повозку со всех сторон, но держась на расстоянии от Натана. Пошли, крысеныши! Пошли! завопил Гем, подтаскивая ребятишек одного за другим к задку повозки. Однако, как он их не пихал, они отказывались вылезать, упираясь руками и ногами. Натан поднялся на ноги и позволил попоне упасть на пол. Эффект был таким, будто внезапно наступил рассвет голубой рассвет, отбрасывавший во все стороны от натана красноватые тени. Беспокойные, мельтешащие тени детей. Заключенные в теневую клетку пересекающихся прутьев. И жар тоже был, наподобие палящего дыхания огня от вспыхнувшей сухой древесины. Жаберники, как по приказу, остановились и вытянулись в струнку с задранными лицами. Натан подошел к борту повозки и положил ладонь на деревянную планку. Дерево под его пальцами стало хрупким, моментально покраснев, затем посерев, а потом побелев и через несколько секунд рассыпалась без следа. Натан ступил на землю. Когда подошвы его ботинок коснулись стеклянной дороги, она зазвенела, словно колокол. Когда он тронулся с места, заныло, словно бокал, по краю которого ведут мокрым пальцем. Осевшая на ее поверхности вода, роса и морские брызги пятились перед его ногами, выпаривались в крошечные капельки, которые разбегались во все стороны, даже в свой последний момент стремясь оказаться подальше. Гэм шел следом, таща за собой пресси. Сириус ступал рядом с ними. И хотя поставщик делал вид, будто его не интересует ничего, кроме трубки, табак в чашечке так и не занялся. — Ах ты, маленький мерзавец! — проговорил один из жаберников, стоявший ближе всех. — Ты светишься, как светляк. Держись подальше. Не то мы тебя погасим. Натан не остановился, и бригада монстров набросилась на него. Сириус рванул было вперед, однако все они тут же попадали на землю, иссохшие, словно сухие листья, сметенные с дерева ветром. На их место явились новые и тоже повалились, пока, наконец, оставшиеся разом не повернулись и не кинулись обратно туда, откуда явились, исчезнув без следа, как исчезает туман перед лицом дневного светила. Сириус гавкнул им вслед, торжествующе и предупреждающе. Гэм обернулся к поставщику. «Отведи его к господину». «Сам отведи». Гэм взглянул на Натана, призывая наказать старика за дерзость. Однако Натан не обратил на него внимания. «Обойдем сзади». Гэм потащил за собой Присси, словно заставляя ее двигаться, он мог повести за собой Натана. Присси пошла за ним то и дело оглядываясь через плечо, но Натан остался на месте. Его взгляд не отрывался от фасада. К кому, собственно, был обращен этот фасад, оставалось неясным. Стеклянная дорога подходила не к подножию каменной лестницы, а к боковой стене особняка. Ступеньки заканчивались головокружительным обрывом черного камня с гладкой оплавленной стеклянистой поверхностью. Если это была лицевая сторона здания то это могло значить лишь то, что оно развернуто к морю, словно лестница предназначалась для тех, кто мог явиться оттуда по воде или пройти по небу без помощи дороги. На самой верхней ступеньке, в обрамлении двух огромных желобчатых колонн, стоял господин. Как и фасад особняка, взгляд господина был упрямо обращен к морю, словно лившийся через поры Натана обжигающий свет, был для него невидим. Словно он не заливал ночное небо, затмевая звезды и размывая силуэт луны. Не подсвечивал снизу облака, так что они казались невероятно тяжелыми и зловещими. Матан шагнул вперед, хотя впереди него ничего не было. Даже Сириус не решился последовать за ним. «Гэм, останови его!» — завопила Присси. Однако Гэм, увидев господина, отступил назад и схватил Присси за плечи. «Для нас здесь больше ничего не осталось. Все, что можно, уже сделано». Господин повернулся лицом к Натану в тот самый момент, когда нога мальчика оторвалась от твердой почвы, и он шагнул в воздух. Вернее сказать, господин не столько повернулся, сколько изменил положение так, что теперь его тело оказалось ориентировано в нужном направлении, и это не заняло ни секунды времени. Их взгляды встретились, и даже на таком расстоянии между ними возникла связь, мгновенная передача информации, словно крик или удар, только еще быстрее. Когда нога Натана начала опускаться туда, где больше не было земли, господин приподнял подбородок, его руки совершили незаметное стремительное движение, и под стопой Натана возникла призрачная конструкция наподобие подмостков светившаяся таким же голубым сиянием, что и сам Натан. Стоило ему прикоснуться к ней, как тысячи стеклянных нитей наполнились светом и засияли под ним, словно паутина, на которую упал луч солнца. Натан перенес на нее вес своего тела, что было естественным последствием его движения вперед, ничуть не обеспокоенный невещественностью своей опоры. «Натан Трифс», — проговорил господин. Его голос гулко раскатился внутри натаного черепа, на корне языка возник едкий вкус. — Ты вернулся. Натан остановился. Гэм и Присси стояли, словно пораженные молнией, застыв с открытыми ртами. Рука Гэма так и осталась держать Присси поперек груди. Сириус тоже окаменел со скаленными зубами, изготовившись к прыжку. Даже поставщик не двигался, С замершим на губах дыханием. Колечко дыма от заново раскуренной трубки зависло над чашечкой, плотное и непрозрачное, словно труп облака. До меня дошла печальная новость о твоем отце. Натан закусил губу и попытался двинуться с места, но он был парализован так же, как и остальные. Он попытался заговорить, но слова застревали в его глотке, выходя еле-еле, как окоченелые. Господин начал спускаться по ступеням, засунув руки в карманы брюк. Он двигался в припрыжку, по-мальчишески перепрыгивая по две ступеньки за раз. «Мы с твоим отцом хорошо знали друг друга. Очень грустная история, очень грустная. Впрочем, как говорится, даже встречный ветер наполняет чьи-то паруса. И действительно, только посмотреть на тебя...» как ты пылаешь его силой. Надеюсь, он хорошо тебя обучил. Натан молча кипел негодованием. Он ощутил, как внутри него что-то сдвинулось, едва заметное движение прошло по мышцам. Легочные черви, если не ошибаюсь. Ужасная штука. Впрочем, легко излечимая, если знать, как это делается. Внезапно Натан одним прыжком перемахнул на нижнюю ступеньку преодолев сдерживавшую его силу. На секунду лицо господина превратилось в маску ужаса, и Гэм бросился назад, таща за собой Присси. Сириус взметнулся в воздух. Поставщик сделал затяжку из своей трубки. Его лошади захрупали уделами. Потом господин оказался на пороге, по-прежнему держа руки в карманах, и все снова замерло. Натан обнаружил, что связан невидимыми путами. Насколько я понимаю, смерть от них поистине мучительна и неэстетична. Натан заставил себя двинуться вперед, и хотя путы были толстыми и крепкими, господин не смог его остановить. Это, по-видимому, явилось для него неожиданностью. Он поднял одну бровь и поправил манжеты, и когда он заговорил снова, Его зубы были стиснуты. «Подумать только», — проговорил он. «Мы становимся сильнее, не так ли?» «Совершенно беспрецедентное обстоятельство». Натэн, не отвечая, лишь ускорил шаг. Теперь он делал три шага вместо прежних двух, и как бы господин не скрипел зубами, его движения становились все более свободными, все более текучими, пока, наконец, нога не коснулась мрамора. «Ну, хватит!» — выкрикнул господин. Натан снова замер, теперь под воздействием другой силы. У господина в руке был медальон, тот самый, который они выкрали. Внезапно Пэтч тоже оказался здесь, и Белоус рядом с ним. «Повеселились и довольно, мастер Натан. Зачем ты сюда явился?» «Я ведь отослал тебя, разве не так? И разве я не велел тебе больше не искрить?» Он поглядел на Беллоуза. «Или, может быть, я ошибаюсь?» «Ни в коем случае, сэр. Я очень хорошо это помню». Господин взял медальон за цепочку и покачал перед собой. «Я тоже помню. И что тогда все это значит?» Натан молчал. «Он жаждет мести, сэр». «Я чую это в нем». Вместе? повторил господин. Его лицо являло собой воплощение потрясенного недоумения, словно он никак не мог уловить смысл этого слова, по крайней мере, в данном контексте. «Но почему?» «За смерть своего отца, сэр. Запах его мыслей он воображает, что вы принимали в этом участие». «Я?» «С какой стати?» «Натан, мальчик мой, у тебя все перепуталось». «Он видел меня», — пояснил Белоуз. «Он видел жаберников, а потом нашел тело своего отца, холодное и неподвижное». «Кажется, я понимаю». Господин продел голову в цепочку и повесил медальон себе на грудь. «Мистер Пэтч...» «Может быть, в ваших силах прояснить это недоразумение?» Против своей воли Пэтч выступил вперед на негнущихся ногах, двигаясь словно марионетка. С каждым шагом его брыли тряслись. Он бросал умоляющие взгляды вправо и влево, но помощи не было. Господин контролировал его, заставляя двигаться вниз по ступеням. Для человека, столь привычного доставлять неудобства другим, Пэтч устроил целую драму, теперь, когда ситуация обернулась против него. Он только что не плакал, и то и дело поддергивал на себе штаны, словно таким образом мог замедлить свое приближение к Натану. «Итак, мистер Пэтч, может быть, вы будете так любезны объяснить Натану, кто именно посетил вчера его отца?» «Да там, наверное, сотни человек побывало». Прошу вас, я сказал его отца, а не его мать. Мои люди вместе со мной. Зачем? Чтобы воспользоваться его матерью. А еще, чтобы забрать оттуда кое-что на память. Господин потеребил цепочку. Вы имеете в виду содержимое вот этого медальона? Точно. Что ж, в таком случае... Может быть, мы его откроем?» При этом предложении Пэтч отшатнулся назад, во всяком случае, верхняя его часть. Нижняя оставалась прикованной к месту. Господин подцепил ногтем крышку медальона, и та распахнулась. В тот же момент пламя в глазах Натана потухло. Видя это, господин отпустил удерживавшую его силу, и Натан, пошатнувшись, сделал несколько рефлекторных шагов вперед. Он выбросил руку перед собой, предохраняясь от падения, но это оказалась призрачная рука, и он рухнул, тяжело приземлившись на плечо. Цепочка заканчивалась в том месте, где под кожей билось сердце господина. Внутри медальона на черном бархате располагался указательный палец Натанова отца, покачиваясь в такт сердцебиению господина, порицая Натана каждым движением. «Ты, разумеется, узнал его. Он составляет часть заклинания, известного как запрещающий перст и используемого, чтобы контролировать людей, людей, обладающих силой». Натан хотел кинуться на господина, но тот вынул палец из медальона, поднял вверх, и Натан застыл на месте. Сила отцовского пальца удерживала его даже против силы тяготения. Только не надо принимать послание за посланника. Это не я отнял палец у твоего отца. И не я приказал это сделать. Я не виновен в этих вещах. Натан сплюнул. Как это возможно? Здесь ничего не происходит без вашей воли, так или иначе. Господин скорбно улыбнулся. О, если бы это было так. Мистер Пэтч, скажите нам... «На кого вы работаете?» Пэтч устремил взгляд за горизонт. «Не могу». «Придется?» «Она меня убьет». «Отвечайте на вопрос». «Вы и так знаете». «На госпожу, разумеется. На госпожу Маларкои, что живет там, за морем. На ведьму, что каждый день посылает своих огненных птиц, чтобы всех нас уничтожить». «И какое задание она вам дала?» Педж прикусил язык, чтобы не дать ему выболтать тайну. Однако господин сделал знак Белоузу, который достал из кармана сюртука инструмент, похожий на слуховую трубку, и поднес ее к губам Педжа. Из трубки донесся его голос. «Украсть медальон, принадлежавший его матери, отнять палец у его отца и передать все это ее агентам». Господин помрачнел. «Такие поступки означают измену, мистер Педж. Ни одному жителю Мордью не позволяется вступать в отношения с нашим врагом и тем более предлагать ему помощь. Что еще она попросила вас сделать?» Педж, вдобавок к прикушенному языку, закрыл глаза и плотно сжал губы. Однако трубка продолжала вещать, словно ей ничто не препятствовало. Она велела мне манипулировать мальчиком, Натаном Тривзом, держась от него на расстоянии, с помощью моих связей в трущобах, чтобы способствовать его созреванию. Созреванию. Беллоус, вы не могли бы сделать так, чтобы он выразился яснее? Беллоус что-то поправил в своем инструменте, и Пэтч заговорил вновь. Он должен был унаследовать силу своего отца часть по достижениям 13-летия и всю после того, как отец умрет. Его отец тоже был господином, прежним господином Черноводья. Госпожа Маларкои в продолжении объявленной ею войны против Мордью намеревалась заставить Натана использовать эту силу против вас, тем самым проложив себе путь к окончательной победе. Беллоус на лице которого были написаны ужас и отвращение, убрал свой инструмент и сделал знак жаберником, однако господин покачал головой, останавливая его. «Ох, боже мой!» — проговорил он. «Как это низко! Так что, Натан, дитя мое, ты и сам видишь. Быть может, сейчас я должен выражать негодование вместе с тобой. Тебя использовали как пешку в чужой игре. Ощутив, что сдерживавшее его давление убрано, Натан пошевелился. Очевидно, господин был уверен, что теперь Натан прислушается к здравому смыслу. Однако Натан не собирался ни к чему прислушиваться. Вот стоит Биллоус, огромным носом кверху, а рядом с ним жаберники. «Что такое Пэтш?» «Ничто. А господин все». И ведь именно Белоуза и жаберников он видел возле отцовских дверей. Натан снова бросился на них и снова застыл по мановению руки господина. Натан, я понимаю твои чувства, в самом деле понимаю. Но твой гнев направлен не по адресу. Белоуз, ты правда винишь Белоуза? Мальчик мой, да ведь он добрейшее существо. Только взгляни на него. Ради всего святого. Найдется ли на свете душа мягче и деликатнее? Он ведь даже пришел, чтобы предложить помощь твоему несчастному отцу. Принес ему лекарство, А это гораздо больше, чем можно сказать о твоих так называемых друзьях. Прикусив губу, Натан пытался заставить себя двинуться вперед, но тело его не слушалось. Гэм вдруг оказался рядом с Беллоузом, и Присси тоже. Гэм сопротивлялся как мог. Приси стояла, склонив голову, так, что чепец прикрывал ее лицо, но ее ладони сжимались и разжимались, словно она пыталась что-то схватить и тут же поспешно отпускала. В своих попытках высвободиться Гэм пихал ее локтями, наступал на ноги, толкал, но она даже не замечала. Белоус, как зовут этого парня?» «Гэм Халидай, сэр». «Это он вожак шайки?» «Да, сэр». Гэм помимо воли тоже кивнул. «И какую роль ты должен был сыграть во всем этом, Гэм Хеллидэй?» «Что?» «Ты не хочешь облегчить свою совесть искренним признанием?» «В таком случае, мистер Пэтч, ответьте вы». «Он должен был завоевать доверие мальчишки и потом при удобном случае спровоцировать его» спровоцировать на использование искры? Каким образом? Каким угодно. Любовь, деньги, опасность, месть. Бал? галантерещик, Поставщик? Лекарства? Джерки Джо? Неужели это все... Натан прекратил бороться. О приси вымолвил он. Инструмент не ответил. Тогда Белоус повторил его вопрос. Она должна была дать ему что-то такое, о чем можно заботиться, — ответила трубка. Что-то, что можно любить. Что-то, что можно потерять. Чтобы ему пришлось за нее сражаться, использовать свою силу. Какой ужас! Господин нахмурился и всем своим видом показал, как он поддавлен услышанным. Ну что, Натан, ты все еще воображаешь, что я твой враг? А ведь фактически я, возможно, твой единственный друг. У тебя даже оказалась одна из моих волшебных собак. Разве нельзя считать эту парочку моим подарком тебе?» Господин сошел по ступеням, снял с себя сюртук, отстегнул манжеты и принялся закатывать рукава рубашки. «У нас с тобой много общего. Больше, чем ты думаешь. Эти личности...» Они совсем не такие, как ты и я. Они не понимают, что значит обладать силой. Они завидуют нам. Они боятся нас. Неужели ты думаешь, что они способны нас полюбить? Да они трясутся от страха при мысли, что вызвали твой гнев. Как им и следует. Но мой отец... А что твой отец? Он мог бы устроить все совсем по-другому, Натан. Он сделал свой выбор, и его выбором было умереть, а вернее позволить себе быть убитым. Неужели ты думаешь, что он был не способен выжечь этих червей из своих легких? Да он мог сделать это в любой момент. Одним усилием воли — расплюнуть. Он был гораздо сильнее, чем я. Так почему же он этого не сделал? Господин стоял перед Натаном. Он снял медальон со своей шеи и накинул цепочку на шею Натана. Это твое и должно быть у тебя. Медальон наследие твоей матери. Палец принадлежал твоему отцу. Если ты желаешь узнать тайны этого мира, если желаешь получить ответы на вопросы, что теснятся в твоем мозгу, тебе следует пойти со мной в особняк. Оставь этих людей с их заговорами и интригами, с их коварными замыслами. «Пойдем со мной, и я помогу тебе все понять». Натан бросил взгляд назад, и там, где прежде он видел друзей, теперь были только предатели. От Гема он ничего особенного и не ожидал, но Пресси... Неужели это все было ложью? Да, ее мягкие прикосновения выражение привязанности, алифаньеры. Все это было уловкой, заговором, хитроумным способом вынудить его использовать свою силу, чтобы защищать ее. Теперь действия Гэма были для него ясны. Подставить ее под удар, чтобы он на там использовал искру, вопреки извечным запретам отца. А джу, Джо? Они тоже? Их убили ради интересов этой госпожи, чтобы Натан попытался их воскресить, а смерть отца тоже понадобилась, чтобы его спровоцировать. Все это были козни Пэджа, а заказчик — госпожа Маларкои, с чьими огненными птицами он имел дело всю жизнь. пэтдж Гэм и Присси стояли, словно убийцы перед эшафотом, в то время как господин держался свободно, даже дружелюбно. «Видишь ли, Натан, мы с твоим отцом были знакомы, когда были моложе. Мы состояли в одном клубе. Я считал его своим другом, по крайней мере, со своей стороны, и твою мать тоже». Господин протянул ему руку, и ничто больше не удерживало Натана от того, чтобы взять ее. «Прости!» — послышался крик. Это был Гэм. Присси стояла рядом с ним, не поднимая головы. Она держалась за руку Гэма, словно маленький ребенок. «Это Пэтш меня заставил!» Приси подняла лицо, оно было залито слезами. Ее рот раскрылся, нижняя губа почти комически отвисла, взгляд был направлен в сторону. Она боялась смотреть на него. И вновь, как и прежде, при виде ее лица, внутри у Натана все сжалось. Однако теперь вместо желания в нем... Вспыхнул гнев, и этот гнев был не менее страстным, чем прежняя любовь. Теперь он желал только одного — наказать ее, заставить ее страдать. Повернувшись, он увидел, что господин стоит спокойный и доброжелательный, по-прежнему с протянутой рукой. — Я очень редко делаю такие предложения. Не так ли, Беллоус? «Мне вообще ни разу не доводилось видеть, чтобы вы их делали, сэр!» Когда Приси все же встретилась с ним взглядом, Натан увидел, что это все правда, что она действительно сделала все это. Разыграла его, как дурачка, использовала его. В ее широко распахнутых глазах было раскаяние, скорбь, угрызение совести. Но он ощущал, как внутри него разгорается жар, Раскаляя медальон, пока тот не начал колотиться, а его грудь стучать о пуговицы его куртки. Пойдем, Натан. Не заставляй себя страдать понапрасну. И Натан подошел. Он взял господина за руку. Мир растворился перед его глазами. И они исчезли. Все исчезло.